Глава 17. Заговор. Уже включенная ясность позволила мне отлететь лишь на шаг, после чего я застыл, не в силах вдохнуть. Казалось, даже сердце остановилось, но я был жив, мог видеть, слышать и осязать. Все иконки интерфейса побледнели. Ядерной вспышкой передо мной возник белиал. Обожженная холодом и мертвелая кожа начала осыпаться тленом, словно ежесекундно демон обдавал меня особой адской радиацией. Великий князь взял меня за горло, и тысячи тончайших игл вонзились, пробили плоть и начали разрастаться смертельными щупальцами. Подняв перед собой, он изучал меня пару мгновений, чуть наклонив рогатую голову. Ухмыльнулся, сверкнув множеством рядов бритвенно-острых клыков. «Поразительная маскировка!» Он брезгливо отбросил меня. Я остался лежать в неестественной позе и видел только то, что было передо мной. Мелькнул прошедший мимо Ксавиус. Генерал торжествовал, судя по радостной ухмылке. Однако, подойдя к Аводону, заговорил он грустно, словно сокрушался о несбывшейся мечте всей преисподней. «Это позор, легат. Все твои победы одержаны мошенническим путем. Твой легион прогнил насквозь, его достижение — обман. Не мудрено, что Тифлинг, имея частицы врага, совершил столь стремительный карьерный взлет. Ты должен немедленно отречься от звания легата и развоплотиться во славу Доминиона. На все воля повелителя». Не отрицая вины, Авадон встал на одно колено и склонил голову. «Возможно ли такое, что легат не сумел распознать врага?» вкрадчиво поинтересовался бал о нет усмехнулся ксавиус уверен он был в курсе и я не знаю что хуже сотрудничество с врагом или неумение увидеть очевидное почему же я распознал врага во время первой встречи твердо ответила вадон глядя вниз в отличие от вас генерал вы ведь тоже не впервые видите тифлинга сомневаюсь что он тифлинг вставил Рофокал. отдайте его проклятой инквизиции повелитель мы разберемся повелитель добавил Дантелиан. «Разберем на мельчайшие частицы», — пообещал Бал. Остальные инквизиторы молчали, но всем своим видом одобряли слова начальства. «Что скажешь, легат?» — требовательно спросил Белиал. А вадон ответил не размышляя, видимо, заранее приготовил оправдание. «Великий князь всегда требовал от нас не только отваги и силы, но и коварства. Считаю, что поступил правильно. Тифлинг он или не тифлинг, враг или нет, неважно». Он один из лучших бойцов, что я видел за всю свою жизнь. Более того, мне известна истинная личность Хакара, но это не мой секрет. Я открою его лично повелителю. Главное, он принес Доминиону новые земли. С ним тринадцатый легион стал пятым, и, если бы не аудиенция у князя, уже в ближайшие недели занял бы лидирующую позицию». «И что тогда?» — Проблеял Ксавиус. «Ты хочешь бросить мне вызов, легат?» «Тишина!» — спокойно приказал Белиал и подошел к Вадону. Несколько секунд, растянувшихся в вечность, великий князь молча смотрел на легата, не смевшего поднять голову. Смотрел, изучая, оценивая, взвешивая слова. Словно сканировал каждую клетку его мозга, считывая информацию, выискивая потайные замыслы и скрытые мотивы. Все это время царила мертвая тишина. Даже торжествующие проклятые инквизиторы задержали дыхание. «Поднимись, старый друг!» Наконец ласково произнес Белял. «Ты прав. Победы есть победы. С врагом они добыты или усилиями лишь демонов. А если кто-то забыл?» Белял повысил голос, нотки стали угрожающими. «До Великого Исхода благословенный народ Андары, противостоя захватчикам, никогда не отказывался от помощи других племен. Да, упорядоченная враг. Враг хаоса. Но мы не хаос. Мы есть демоны и в конце концов добьемся своего и сумеем жить без хаоса. Мое сердце снова забилось, я опять обрел способность двигаться. «Вставай, Хакар, вставай, враг!» — призвал меня Белял. «Закончим церемонию награждения, а потом мы втроем, я, ты и Авадон, поговорим». И в этот момент все пришло в движение. От меня не укрылось, как нервно дергался хвост Ксавиуса, как с каждым словом князем мрачнели лица инквизиторов. Сигналом для них стал момент, когда Белиал освободил меня. «Меня снова загнали в стан» в который раз обесценивая читерские характеристики и блокируя таланты. Ксавиус и Баал, стоящие по разные стороны от Белиала, одновременно сделали выпады в его сторону, и я не поверил своим глазам. Ткань пространства затрепетала, в ней появились микроразрывы, откуда как кровь из раны вытекли струйки абсолютной черноты. Повинуясь воле заговорщиков, они обрели форму сотен черных лезвий, роем обрушившихся на Белиала. «Как вы посмели!» — вздревела Ваддон. По нему побежали огненные сполохи, глаза разгорелись адским огнем. Он вертелся вокруг своей оси, как крупный хищник, окружаемый псами, роль которых играли демоны проклятой инквизиции. Они бросились на Авадона, когда все лезвия, кроме одного, исчезли, не долетев до нешелохнувшегося Белиала. Единственный клинок оказался обманкой. Царапнул князя по лицу и развернулся так, что Белиала накрыл странный цилиндрический купол. В его полупрозрачных стенках мельтешили черные точки. Остальные в это время скрутили Аваддона. Как бы ни был могуч бывший генерал, все проклятые инквизиторы ему мало уступали. Даже Дентелиан, у которого в альтернативной реальности было лишь девять красных звезд, в этой ветке имел все двенадцать. «Умно!» — донесся приглушенный голос Белиала. Казалось, он не удивлен и вполне спокоен. «Скрыть стиле от вечного заточения, замаскировав в рой хаотического шквала клинков. Использовать мою же собственную божественную кровь, чтобы активировать его». «И последний раз я видел этот артефакт ушедших у Люция тысячу веков назад. Мой собрат как-то участвует в вашем маленьком перевороте?» «У нас огромные возможности, Белиал», — сообщил Ксавиус без нотки хвостовства. «У вас? Ты совсем завшивил в своем логове, князь», — сплюнул генерал. «Да, у нас. Догадываешься, у кого?» «Ваши маленькие развлечения меня не беспокоили, если ты о своей принадлежности к хаоситам», — ответил Белиал. «Но, признаю, был неправ. Стоило развоплотить всю вашу верхушку, пока безумие не зашло так далеко». «О, оно зайдет еще дальше», — проблел Ксавюс. «Этот день войдет в историю». «И почему же именно сегодня?» «Белял, ты знаешь почему», — проворчал Бал. «Прости, повелитель, но чествовать врага — перебор даже для тебя. Это стало последней каплей». «А вы уверены, что другие князья вас поддержат?» Задумчиво поинтересовался Владыка Доминиона. Людцы с нами, признал тиран. Юный князь лишь играет с вами, а вы его пешки, презрительно сказал Белял. Что остальные? Дьяблы и Азмодан, конечно, будут возмущены, но мы готовы. Они не посмеют нарушить закон невмешательства. Закон невмешательства? Белял усмехнулся. Дела одного доминиона не касаются другого. Что ж, знал бы я последствия, когда предлагал этот закон после Великого Исхода, он писался для князей, не для вас. «Мы знаем», — сказал Рофакал. «Нарушить его, подорвать основы преисподней, иначе бы не осмелились. Но нет большего счастья, чем осознавать, что старый, никому не нужный бог коварства и обмана провел сам себя. Наконец-то демоны Атрино, твое владычество, и придут к истинному покровителю — хаосу». «Успеем еще наобщаться с Белиалом», — рокотнул Бал. «Давайте, тащите врага в мою лабораторию!» «А с этим что?» — спросил кто-то из инквизиторов, указывая на Авадона, оплетенного пульсирующими будто живыми жгутами. «Хотелось бы просто развоплотить», — проблел Ксавиус. «Но лучше устроить публичный суд. Народ должен знать, что их герой, Хакара Авадон, всего лишь враг и предатель». Оттуда, где лежал Авадон, скрытый инквизиторами, донесся крик. «Хакар! Круг! Требуй Круга Чести! Враг имеет право освободиться, если...» Вополя Вадона оборвался. Баал приблизился ко мне, ощерился. «Что ж, враг, вижу, вы с предателем спелись. И он прав, ты можешь потребовать поединка в Круге Чести. Это древний закон времен Андары, взятый в плен враг — доказательство силы демона, пленившего его. Однако пленение должно быть честным, и если враг считает иначе, он может вызвать демона в круг». Баал обернулся к другим заговорщикам. «Что, ребята, кто обездвижил врага и заблокировал его способности?» «Это сделал я», — ответил Ксавиус. «И готов ответить на требования». Сатир приблизился, глумливо посмотрел в глаза. От него воняло чем-то едва ощутимым, сладковато-приторным, видимо, тем самым широко рекламируемым в рубиновом городе спреем для рта, признаком вашей силы и власти. «Ну же, вонючка, бросай вызов, ну!» Он явно издевался. Во власти его блокирующей способности я не мог даже ворочить языком, не то что говорить. Uh, —— you... yeah. Что? Что ты сказал, враг? — продолжал глумиться Ксавиус. — Не слышу, не понимаю, говорить четче и внятнее. Сперва усмехнулся Дантелиан, а следом расхохотались остальные. Поулыбавшись, Ксавиус врезал мне в подбородок. Мир замелькал, потолок, пол, потолок, пол. — Вот твой круг чести, враг! — донеслось вслед. Я летел кувырком, пока не натолкнулся на стену. В глазах потемнело от боли. А стоило разлепить веки, и стало понятно, что мое тело зависло в полуметре над поверхностью. «А вообще, немного ли чести для врага под шкурой вонючего тифлинга?» — продолжал Ксавиус. «Напомню, хакар все еще Центурион. Нет, первый трибун Пятого Легиона. Моего Легиона. А в этом случае все иначе. Ведь только легат Первого Легиона имеет право бросить мне вызов». «Вы правы, генерал!» — воскликнул бес Рофокал. Главное, хе, не увольняйте Хакара, пока он не окажется в пыточной проклятой инквизиции. А потом враг может требовать каких угодно поединков. С расчлененным телом-то. Демоны снова загоготали. Шутка всем понравилась. Смеялись громко, как веселятся обычно после сложной и опасной работы, когда, наконец, можно расслабиться. Гогот оборвался. Ткань пространства колыхнулась, словно кто-то огромный пробивался с той стороны. Демоны смолкли, завертели головами, пытаясь понять, кто хочет войти без стука. И спустя пару мгновений в этом пространственном пузыре стало тесно и очень жарко. Безо всяких внешних эффектов в зале появилось множество демонов. Да каких? Гигантских, многокраснозвездных. Они держались тремя группами и пока не вмешивались в происходящее. Проклятая инквизиция не понимала, что происходит, и тоже не спешила действовать. А может, как раз таки понимала? Демоны, которые вели себя развязно, вдруг подтянулись, напряглись. Генерал Ксавиус, до бровирующий своим всесилием, поджал хвост и начал смещаться к заговорщикам. Гости образовали три круга, состоящих из 13 демонов. Среди них мелькнула знакомая фигура, но в следующее мгновение мне стало не до того. Мир содрогнулся, и в середине каждого круга возникли колоссальные фигуры князей преисподней. Я не мог дышать, но невероятным образом горло снаружи что-то сжало. А самого меня придавило, размазало мрачным величием князей. Я бы узнал их и без профилей над головами, запомнил по иллюстрациям к великому исходу, прочитанному в доме отца Хакара. Великий князь Диабло напоминал усовершенствованный прототип деспота. Огнедышащий, гигантский, горящие звезды глаз, вместо крови в жилах жидкий огонь, колоссальные рога и костяные наросты в виде алибард, остроконечные шипы на руках и ногах, а там, где у военных погоны, то ли пасти с сомкнутыми клыками, то ли когтистые лапы, расположенные одна над другой. Люци был в облике обычного человека, смазливого, вычерно-опрятного, черные волосы на пробор и волосок к волоску. Черный жилет, шелковая рубашка и брюки, при этом аспидные крылья за спиной, но не чешуйчатые, а с перьями. Только глаза огненные, с вертикальными зрачками. И если остальные князья, включая Белиала, вызывали ужас и трепет, то Люций, навязчивая симпатию, желание излить душу и открыть все секреты, настоящий искуситель из земных историй о дьяволе, только огромный. Более всех поражал воображение Азмадан: Тулова то ли человека, то ли ракотанка о шести инсектоидных лапах, заканчивающихся пиками. Небольшая голова, защищенная костяными наростами, сквозь которые прорывался огонь. Четыре пары алых глаз, одна на другой. Пасть, больше напоминающая клюв, увенчанный острыми зубами. Три старых бога и один свежеиспеченный, искаженный и усиленный хаосом, собравшийся в одном месте, спровоцировали локальный катаклизм. Пространство заколыхалось, подернулось рябью, как потревоженная ветром поверхность водоема. Всех вокруг, даже Баала Ксавиуса, начала корежить, растаскивать в разные стороны, одновременно притягивая к четырем князьям. Прибывшие демоны тоже ощутили небывалую мощь своих повелителей, поблекли, огонь их глаз померк. Примерно так же смотрятся живые существа на сильном ветру. В моей голове зазвучали кошмарные голоса, глаза готовы были вот-вот лопнуть, накатил ужас. Я сжался в комок, закрыв уши и мечтая умереть, лишь бы мучения прекратились. На краткий миг показалось, что это действительно произошло. Воцарилась звенящая тишина. Я открыл один глаз, затем второй, поднял голову, осмотрелся и понял, что случилось. Князья уменьшились, сравнявшись с ростом с белиалом. Мучения не исчезли полностью, но стали терпимыми. Три князя приблизились к Белиалу, обменялись с ним взглядами. Никто не проронил ни слова, но у меня сложилось впечатление, что они беседуют мысленно. Диабло, Люций и Азмадан переглянулись, встали вокруг купола с Белиалом и взялись за руки. «Закон невмешательства!» — закричал Ксавиус из-за спины Рофакала. «Не имеете права, великие князья!» Уверенность с него как ветром сдула. Он превратился в жалкого сатира. Казалось, еще немного изоблеет. «Именем проклятой инквизиции!» Рыкнул Баал, набычившись, но на фоне князей он смотрелся шавкой, бросающейся на слонов. «Генерал Ксавиус прав!» Диабло, не удостоив их взглядом, пророкотал. «Не вам решать судьбу Белиала, изменники!» «Тогда и не вам!» — настаивал Ксавиус. «Азмодан, изверг, грохот!» Как пробудившийся вулкан, выпустил дым из ноздрей и начертил в воздухе неизвестный мне символ. Его демоны одновременно со свиты Диабло кинулись на изменников. Демоны Люция не вмешивались». Проклятые инквизиторы не сопротивлялись, позволили оттеснить себя в сторону, ближе ко мне. Двухвостый демон с головой, отдаленно напоминающий бычью, прошипел к Савиусу. «Не зарывайся, преступник, хаос рассудит». Всмотревшись в его профиль, я узнал, что это Молох, генерал армии Диабло. Окинув взглядом остальных гостей, я сделал вывод, что князья прибыли со своими генералами и легатами. Я лежал у стены в неудобной позе, не в силах повернуть голову. Поэтому рассмотреть всех не мог, но генералы выстроились рядом со своими повелителями. Помимо Молоха там были Астарот, генерал Люция, и Улцибер, генерал Азмадана. «Ответь и рассуди, хаос!» — в три голоса рявкнули князья. Белял молчал. В мертвой тишине, затихая, разнесся призыв владык преисподней, и снова наступила безмолвие. Издалека прозвучал писк на грани ультразвука, словно комар пролетел. Звук усиливался, сгущался, обрастал треском и грохотом, будто сюда по железной дороге на полном ходу неслась грузовая платформа. На пару секунд мир замер, словно рука создателя нажала на паузу. А потом пространство колыхнулось, и оттуда вывалился огромный сгусток черноты, формой, напоминающей исполинскую кляксу, которая могла бы накрыть всех присутствующих. Черное пятно чудовищного размера разрасталось, по нему бегали всполохи и разряды, клякса мерцала и переливалась, отращивала и вбирала щупальцы, вылуплялись и закрывались, всасываясь обратно, глаза и зубастые пасти. «Паймон гласиала баласазидаха камильху мудбурт, протодемон первой волны, голос хаоса!» Тысячи зевов раскрылись одновременно. Хаос ответил на призыв «Демоны, говорите!» Голоса десятков ртов гудели, вибрировали, сливались в один, и от этого тряслись поджилки. «Твои последователи, хаситы преступники обвиняют меня, великого князя Белиала, одного из четырех владык преисподней, в пособничестве врагу, именуемый вами Хакаром, не враг». Прогудел голос хаоса сразу же. «Он несет в себе частицу врага, но хао в нем несоизмеримо больше. Обвинение Хаситов всего лишь повод свергнуть тебя, великий князь». «Решение. Белиал, ты свободен». Купол над князем осыпался осколками. Упав, они растаяли и слились в черную лужу. Белиал наклонился, протянул палец, и лужа втянулась в него. «Так будет надежнее», — сказал он. «Припрячу». Другие князья промолчали, окончательно убедив меня, что общаются между собой телепатически. «Нет, не может быть!» — вскричал бесинквизитор, с которым я раньше не сталкивался, и от возбуждения принялся прыгать с ноги на ногу. «Белиал-изменник!» Клочок кляксы отделился от протодемона и неторопливо, как листок на ветру, полетел к бесу. Тот, разинув пасть, смотрел на непонятное явление, пока сгусток черноты не опустился на него. Одиннадцати-краснозвездный инквизитор исчез, не оставив даже Хао. Потяжелевший клочок, поглотивший беса, вернулся и втянулся в голос Хаоса, который равнодушно прокомментировал. «Никто не смеет подвергать сомнению волю Хаоса. Есть еще желающие оспорить его решение». На подгибающихся ногах Ксавиус шагнул вперед. Никто из заговорщиков не стал его удерживать. Оглянувшись на них, сатир-генерал, понимавший, что Белиал не простит его, отчаянно заговорил. «Но тварь, носящая в себе частицу врага, даже не демон!» «Не демон!» Воодушевленно зацепился за это Баал. Тиран вырвался вперед и, задрав голову, обратился к голосу. «Хаос, ты же видишь, что он не демон! Ну и что, что он накопил Хао?» «Это хаос наших собратьев, которых он развоплотил!» «Тифлинг Хакар не Тифлинг! Рассуди нас, Хаос! В чем наша вина?» — взвыл Ксавиус. «Мы выявили врага! Проклятая инквизиция определила! Хакар не тот, за кого себя выдает! Мы поставили в известность великого князя, а тот, вместо того, чтобы наказать тварь, сделал его героем Доминиона!» Великие князья и их демоны, молча следившие за ходом беседы, все как один повернули головы и взглянули на меня. «Ощущение было, что я рассеюсь на атом от внимания столь могущественных сущностей». «Здесь и сейчас существо, именуемое Хакаром, именно Тифлинг», — не согласился голос. «Душа его родом из другого мира. Но хаос гордился бы вами, демоны, будь вы такими, как Хакар. Однако в ваших словах есть зерно истины, а потому хаос не станет наказывать вас за измену князю. Пусть решает он». Несколько секунд эмиссар всеми глазами пялился на Белиала, после чего грохот и треск, предшествующие появлению протодемона, повторились, только в быстром темпе и теряя интенсивность. Донесся комарийный писк, и голос хаоса исчез. Белиал посмотрел на Диабло, потом на Азмадана. Безмолвно обменявшись с ними мнениями и проигнорировав Люция, Белиал объявил. «Отныне хаоситам запрещено посещать столицу Доминионов. Нарушившие это, да будет развоплощен». «Мы отрекаемся! Отрекаемся! Простите, великий князь!» Возопили инквизиторы. Кто-то Пал Ниц, Дентелиан, Баал и Рофокол остались стоять. Ксавиус рухнул на колени и пополз. «Простите, великий князь, дайте шанс искупить вину!» «Такой шанс будет предоставлен», — ракотнул Белиал и ухмыльнулся. «Однако прежде нужно навести порядок в Доминионе. Пока еще генерал Ксавиус, пока еще тиран проклятой инквизиции Баал». «Доминион не может себе позволить терять таких могучих демонов, как вы. Поэтому я даю вам возможность решить ваши разногласия с Авадоном и Хакаром в круге правосудия хаоса. Противники имеют право на поддержку тех, кто находится здесь». Ксавиус встрепенулся, встал рядом с тираном. «Я — тиран Баал», — заговорил тот. «И я — генерал Ксавиус. Бросаем вызов легату пятого легиона Авадону и первому трибуну пятого легиона Хакару». Закончили они вместе. «Есть ли здесь те, кто хочет нам помочь?» Вперед выдвинулись все остальные проклятые инквизиторы. Рофокал, Дантелиан и еще семь демонов. И того против нас с Авадоном 11. Каждый назвал свой статус и имя и сообщил, что хочет помочь Ксавиусу и Баалу в круге правосудия хаоса. Князь обратил на меня взгляд. Сразу же вернулся контроль над телом, а Белял ухмыльнулся. «Принимаешь вызов, трибун?» Буты спали с Авадона. Огненными змеями уползли к Баалу и втянулись в его протянутую руку. Авадон тяжело поднялся и приковылял ко мне, опёрся о моё плечо. «Я — легат го легиона Авадон. И я — первый трибун 5-го легиона Хакар. Принимаем вызов пока ещё тирана Баала и пока ещё генерала Ксавиуса». Авадон мрачно ощерился, хмуро осмотрелся. «Есть ли здесь те, кто хочет нам помочь?» Казалось, воздух стал вязким и поглотил звуки. Все собравшиеся вперились в нас огненными глазами. «Ну же, мы же герои!» Но никто не вызвался. В тишине раздался блеющий смешок Савиуса. Что-то заскрежетало, словно по мрамору пола царапнули мечом. А потом донесся знакомый рокот. Грокхра, Я деспот легат двенадцатого легиона Доминиона Дьябло. Хочу помочь!»